Глава семьдесят шестая. Волк. Эпиграф. И нет свободы, и волк в степи, Просто на самой большой цепи, И когда, уйдя в свою степь, Он садится выть на луну, На что он жалуется? На цепь? Или на ее длину? Александр Аронов Волк всегда чувствует цепь любой длины. Он дикой, поэтому его все боятся. Булгаков, умоляя отпустить его с женой за границу, клятвенно обещая вернуться — Свое более раннее, но не менее жуткое письмо Сталину начал с большой цитаты из Гоголя. Плохой способ произвести хорошее впечатление на любого властителя. Мы здесь вынуждены полностью убрать цитату и резко сократить все письмо. Булгаков. Генеральному секретарю ЦК КПБ Иосифу Виссарионовичу Сталину 30 мая 1931 года Москва. Многоуважаемый Иосиф Виссарионович, с конца 1930 года я хвораю тяжелой формой нейростынии с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен. Причина моей болезни многолетняя затравленность, а затем молчание. На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженный ли волк, он все равно не похож на пуделя. Со мной поступили, как с волком, и несколько лет гнали меня. Злобы я не имею, Но я очень устал и свалился, ведь и зверь может устать. Булгаков ошибался. Он был не единственный волк в тот исторический момент, и не только у Булгакова все произведения были запрещены. Другой волк тогда же написал знаменитое «Мне на плечи кидается век волкодав». А еще сформулировал беспощадный критерий литературной оценки. Все произведения мировой литературы я делю на разрешенное и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове.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 «Жуткое пророчество 1931 года. Если считать, что одно поколение, 25-30 лет, то прямо в наши дни и попадешь». Ответа писателю «Волку» от Сталина не было. Через два месяца Булгаков понял, что его и не будет». Тогда он сделал еще одну наивную попытку произвести хорошее впечатление, отправил писателю Вересаеву письмо, где рассказал о знаменитом телефонном звонке. Сталин сам позвонил Булгакову в апреле 1930 года. На следующий день после самоубийства Маяковского не хотел, чтобы еще один знаменитый застрелился. Булгакова этот телефонный разговор осчастливил. Примерно так же, как Пушкина в 1826 году осчастливил разговор с императором. И так же, как с Пушкиным, надежды на свободу оказались обмануты. И так же, как Пушкин, который иногда писал Жуковскому, Вяземскому и даже жене, с расчетом, что письмо будет вскрыто и доложено царю, так и Булгаков пишет Вересаеву с расчетом на перлюстраторов, да и кто из понимающих жизнь людей не писал писем для Шпекина, почмейстер в ревизоре, вскрывающий чужие письма. Булгаков Вересаеву. 28 июля 1931 года. Москва. Самое время отчаяния. По счастью, мне позвонил генеральный секретарь год с лишним назад. Поверьте моему вкусу, он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно. В сердце писателя зажглась надежда, оставался только один шаг — увидеть его и узнать судьбу. Сталин? Элегантно. Через два года по Москве ползли шепотом читаемые смертельные стихи Мандельштама. Его толстые пальцы, как черви жирны, А слова, как пудовые гири, верны, Тараканьи смеются усища И сияют его голенища, Как подковы куют за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что не казнь для него то малина и широкая грудь осетина. Вот это и называется. Для звука в жизни не щадить. Вот это и есть — сочинять бездны мрачной на краю. Сталин элегантно лизнул шпоры окровавленный мастер. В пьесе Булгакова «Умирающий Мальер больше не находит нужным лицемерить. Мальер, Всю жизнь я ему лизал шпоры». И думал только одно — не раздави. Вот все-таки раздавил тиран. Я ему говорю, я, Ваше Величество, ненавижу такие поступки. Я протестую, я оскорблен, Ваше Величество». Извольте объяснить. Извольте. Я быть может вам мало льстил? Я быть может мало ползал? Но ведь из-за чего? Из-за Тартюфа. Булгаков, Кабала, Свитош, Мальер. Когда Булгаков обращался к Сталину, за спиной писателя стояли Пушкин, Гоголь, Мольер. А когда Булгаков сочинил пьесу о затравленном гении, перед глазами писателя стоял Сталин. Все совпадает всегда. Черный человек ненавидит гениев. Да и зачем они? Сальери, что пользы, если Моцарт будет жив И новой высоты еще достигнет. И правда, к чему нам новые высоты? Но отстрел волков не проходит даром. Лотман в биографии Пушкина пишет — Неудача декабрьского восстания гибельно отразилась на общественно-политическом развитии России. Первым следствием победы Николая I и удаления из общественной жизни лучшей части дворянской молодежи явилось резкое падение общественной нравственности. Внезапно появилась целая армия доносчиков-энтузиастов, Так что даже третье отделение порой жаловалось на слишком нахальных своих доброхотов. Один из мемуаристов вспоминал. «Москва наполнилась шпионами. Вся бродячая дрянь, не способная к трудам службы, весь сброд человеческого общества подвигнулся отыскивать добро и зло, загребая с двух сторон деньги. И от жандармов за шпионство и от честных людей, угрожая доносом. Быть шпионом стало не стыдно, а выгодно. Общество Фамусовых устало стыдиться себя, своего невежества, своей отсталости, и с облегчением встретило освобождение от стыда. Количественно число повешенных и сосланных сравнительно с общим множеством дворян было ничтожным, Однако изъятие этого меньшинства лишило общества нравственной точки зрения на себя. Общественная безнравственность сделалась знамением эпохи. Наивно было бы видеть здесь лишь личное влияние Николая I. От проницательных современников не укрылось, что терявшее стыд общества – столь же активно формировала своего императора, сколь он лепил общество по своему образу и подобию. Лотман, Пушкин, глава пятая. В то время в России остался лишь один литературный волк. Спустя двадцать лет... Другой волк, которому удалось вырваться за флажки, и который, как никто знал, егерей и главаря так написал об этом. Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений. Эта песня продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее». «Герцен, 1851 год. В далекое будущее. Неужели к нам? Или все же мимо нас? В 22 век?»